а потом в одной из битв Зули. «Я слышал, Вура убивает людей Каи, которые попадают к нему в плен», — продолжал расспрашивать Тарзан. «Он и меня собирался убить, потому что думал, что я Каи. Да, он убивает Каи, потому что у нас достаточно мужчин. Но раньше здесь тоже не хватало мужчин. В этой стране полно и пищи, и добычи».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 Я часто сталкивался с подобными явлениями. «Все это чушь», — сказал лорд. «Не знаю, я всю свою жизнь живу в Африке, и многие вещи не отрицаю хотя бы потому, что не понимаю их. Так что не берусь судить. Но я думаю вот о чем и полагаю следующее. Ну, что в уре не достанутся мои мозги, а тебя не бросят к ко львам. Конечно, в том случае, если мы устроим побег». «Побег?» — фыркнул лорд. «Ничего не выйдет». «Может быть, но я ведь только полагаю. Ведь я не сказал, что уверен в этом наверняка». «И как ты мыслишь это сделать?» «Взгляни-ка на дверь. И что ты не видишь решетки на окне, а за окном?» «Пантера», — продолжил Тарзан за него. «Откуда ты узнал о пантере?» В голосе лорда послышалось удивление и подозрение.